Глава двадцатая Я думала, Прасковья давно ушла, сменившись. Но она поджидала меня около черного крыльца. «Тебя покормили?» — спросила я, запоздала, вспомнив, что не дала Герасиму инструкций на этот счет. «Да, благодарствую», — она поклонилась. «Барыня, дозвольте спросить?» «Говори». «В доме-то у вас, я смотрю, господ много?» а работников — один дворник. Ежели вы не против, я бы дочку младшую прислала за змейку в день. Еще я детей не эксплу... Не нанимала, — возмутилась я. Да какой же она ребенок! Четырнадцать минула! Как барышни ваши гости! Старшенькие мои к этим годам давно в людях работали. Вы не думайте, бароне? «Стежка не белоручка какая. Сызмольство при доме и при скотине. И постирает вам, и дом вымоет, и изготовит, ежели прикажете. Правда, не по-господски, но она смекалистая. Глядишь, и научится, если будет кому учить». Я заколебалась. С одной стороны, женщина права. Сейчас на одного с сошкой семеро с ложкой. Марья Алексеевна, конечно, не чуралась черной работы, но ее чересчур много в таком запущенном доме. И все же подросток. Открывшаяся дверь сбила меня с мысли, Просковья поклонилась Марье Алексеевне. А где Варенька? Спросила генеральша. Я ее хотела за письма усадить. Какие письма? Не поняла я. Она всплеснула руками. Память у тебя! Девичья. Соседям. О смерти грапы Когда похороны. Когда поминки. Вот и еще одна забота. Конечно, Варенька вернется с пруда и, может быть, даже в охотку возьмется за письма. Все занятие. Но кто гарантирует, что не появится других дел? Стирка стоит с вчера. Посуду я с утра тоже не помыла. Да взять хотя бы комнату управляющего. «Надо разобрать вещи после пожара. Что цело? Постирать и вычистить. Бесповоротно испорченное. Выбросить. Оценить масштабы ремонта. Неисправника же пристраивать, отдирать обгорелые доски и приколачивать свежие». «Не думаю, что стоит оповещать соседей, учитывая все обстоятельства», — негромко сказал Стрельцов. «Слухи наверняка уже разошлись. Однако гостей нет». Именно поэтому, — с нажимом произнесла генеральша, — и нужно оповестить. Причем хорошо бы, чтобы и сама Глаша написала, и мы с графини руку приложили. Не будь Анастасия Павловна занята малышкой, я и её бы попросила замолвить за Глашу словечко. Стрельцов задумчиво покосился на замерзшую столбом Просковью, будто прикидывая, о чем при ней можно говорить, а о чем не стоит. «С вашего позволения, господа», — сказала я. «Пожалуй, мои дела нужно обсуждать без свидетелей. Если я правильно поняла намек исправника, как только вести о смерти тетки разлетелись по соседям, те должны были приехать ко мне с соболезнованиями, но не приехали». «Что с этим делать? И нужно ли с этим что-то делать?» «Наверное, нужно. Неприкасаемый вести дела труднее». А у меня и без того хватает проблем, незачем усугублять их. Но сперва отпустить крестьянку. Так что ты там говорила про дочку? Вы не беспокойтесь, барыня. Моя стеша честная. Но совать куда не просят, не станет. И болтать не будет о том, что у вас в доме, да как? Как будто без нее болтать некому. Говоришь, другие в ее возрасте уже давно в людях работали. Переспросила я, все еще раздумывая. «Да, Гатков с восьми. Я истешу хотела рядчику отдать два года назад. Да отказался. Дескать, рябая никто не возьмет». «Что?» «Надеюсь, я поняла неправильно». «Девчонок-то в модные лавки пристраивают, да в магазины. Там барыням надобно, чтобы приятно посмотреть было» чтобы уродство в глаза не лезло, — заторопилась Просковья. Рябых не надобно. А вам ведь, барыне, все равно, кто полы моет. Она и в платок замотаться может, чтобы взор ваш не оскорблять. Рядчики собирают детей из бедных семей и везут в столицу, — негромко пояснил Стрельцов. Там работники всегда нужны. В лавках, на фабриках. С крестьян ничего не берут. Берут с нанимателей по пять-десять отрубов. Конечно, всем хочется надеяться, что их ребенок будет пристроен как следует. Он опять покосился на Просковью, и я поняла, о чем он не договаривает. Присылай свою дочку, решилась я. И может кто еще найдется из девушек? Работы много. Просковья, поклонившись, собралась уходить. Погоди окликнула ее Марья Алексеевна. «Ты сама откуда будешь? Из Черношек или Воробьева?» «Из Чернушек, барыня». «Тогда заверни Воробьева?» «Да пришли оттуда пяток парнишек пошустрее». «На почтовую станцию с письмами сбегать?» «Да по соседским усадьбам?» Из складок платья генеральши появилась медная монетка, перекочевала в руку женщины. «Как прикажете, барыня?» Я смотрела ей вслед и никак не могла прогнать из головы закрутившуюся там мысль. «Всем хочется надеяться, что их ребенок будет пристроен как следует», — повторила я. «Но на самом деле все решает рядчик, верно?» «И наниматель», — кивнул Стрельцов. «Оспины не мешают работать на фабрике. Получается, тот рядчик собирал девчонок, если я скажу бордель». Меня снова обвинят в развращенности. Не стоит об этом. Покачал головой исправник. Марья Алексеевна вздохнула. Да чего уж-то. Барышни, конечно, знать такие вещи незачем. Да только сделанного назад не воротишь. Закон? Не смеши меня, граф. Воров каторга не останавливает, а распутников шесть дней исправительного дома остановят в больших комарах ничего подобного нет твердо сказал стрельцов генеральша грустно покачала головой в больших комарах нет а может просто тебе донести некому есть кому так же твердо сказал он и я сложа руки не сижу коли так честь тебе и хвала однако в столице есть как бы государы не императрица наша мария васильевна не стремилась искоренить непотребство. Да и не только в столице. И ты, Глаша, все правильно поняла. Когда защитить некому, чего только не случается. Да что далеко ходить, на себя посмотри. Она махнула рукой. И выбрось это из головы. Что? Не поняла я. По твоему лицу вижу. Хочешь всех сирых и убогих под крыло взять? доброе сердце это хорошо да только в одной усадьбе всех бедных детишек со всего мира и даже с нашего уезда не пристроишь тут всем миром браться надо а на деле десяток другой дворян в уезде стараются своим подопечным жизнь облегчить остальным господам хоть трава не расти но хоть что то можно сделать возразила я колено дорвешься Ничего не сделаешь. Что работницу взяла? Хорошо. И что других позвала? Ладно. Всё самой спину не гнуть. Да только помни, что змейки в твоем кошеле не бесконечные. Я кивнула. Осознавать это было горько. Как в моем мире помнить, что я не могу забрать с улицы всех бездомных щенков? Да ты на себя посмотри, прежде чем о других думать вернула меня генеральша на грешную землю. Граф прав. Хоть кто-то уже должен был наведаться, даже письма не дождавшись. С соболезнованиями, да со свежими сплетнями. Именно поэтому написать соседям нужно. Помнишь, что я про приличие говорила? Если я этого не сделаю, то подтвержу плохое мнение о себе, согласилась я. Но и бесполезной работой мне заниматься не хочется. Она не бесполезная. Ты покажешь, что, несмотря на все несчастья и прошлые ошибки, ведешь себя, как полагается благородной девице твоего круга. Сделаешь все, как положено, и те, кто колеблется, решат, что ты достойна уважения и поддержки. «Я был неправ. Марья Алексеевна говорит верно», — сказал Стрельцов. «В вашем положении каждый доброжелатель на счету». Помяни мое слово. Кто-то из этих соседей еще может встать между тобой и бедой, когда потребуется. Я вспомнила милую княгиню Северскую и ее предложение помощи. На душе потеплело. Дай бог, чтобы это не понадобилось. Дай то бог, согласилась генеральша. Однако на него надейся, да и сама не плашай. Что ж. «Если на стирку и посуду работница найдется, пойдем мы с тобой, Глаша, письма писать». «Я собирался передать бумаги?» «Подождут бумаги». «Оба прохиндея сбежали, так что обкрадывать Глашу пока некому. Похороны же ждать не будут. Так что давай, граф, садись с нами письма писать, Раскузина твоя на мужин добывает». Стрельцов фыркнул, видимо, не особо надеясь на добычливость кузины, однако спорить не стал. Мы устроились в гостиной. Стрельцов, явно поднаторивший в эпистолах, начал бодро строчить. Я попыталась подглядеть в его листах, но то ли Глаша не умела читать вверх ногами, то ли я еще недостаточно освоилась с местной письменностью. Марья Алексеевна встала у меня за плечом. «Пиши». «Милостивая государыня, горестно мне лишиться моей благодетельницы, двоюродной тетушки Агриппины Тимофеевны, но я лишилась ее. Я печалюсь, может, даже более чем должна, о такой потере. Она прожила близ 80 лет. Дух ее не был в упадке, и жизнь еще не стала ей в тягость. И я надеялась на долгие годы жизни ее. Однако Господь рассудил иначе. И с его попущения земной путь моей дорогой тетушки окончен для счастья в ином мире. Отпевание состоится завтра, в два часа пополудни, в церкви деревни Воробьева. По завершении похорон покорнейше прошу почтить память усопшей присутствием напоминальной трапези в липках. Я уверена, милостивое государыня, что и вы, как и я. Будете тужить о потере Агриппины Тимофеевны. Ваша преданная слуга — Глафира Андреевна Верховцева. 12 дня травня месяца, года от сотворения мира, 7318 -го. Липки. Да уж, без подсказки я бы точно опозорилась. Марья Алексеевна склонилась над столом, черкнув пером, и положила передо мной бумажный лист со списком. «Вот, по нему и продолжай». Я пробежала взглядом имена. «Отдельные письма и мужу, и жене?» «Конечно. Некоторые супруги и видятся-то только в свете». «Пожалуй, не стану углубляться в столь высокие отношения. Тем более, что мне в ближайшем будущем замужество точно не грозит». Марья Алексеевна грузно опустилась на стул и тоже заскрипела пером по бумаге. В воцарившейся тишине топот копыт с улицы заставил меня вздрогнуть. «Кого еще там несет? пробурчала я. «Кого бы ни принесло, а надо встречать», — заметила Марья Алексеевна. Я поднялась из-за стола. «Не спеши, не спеши!» — она ухватила меня за локоть. «У тебя-то ноги молодые резвые, а я не угонюсь». «Да я и не хочу вас гонять». Не узнаешь кого из соседей. Хлопот не оберешься. Глядишь и подскажу чего. Я не стала спорить. Когда мы спустились, у парадного входа стояла коляска. Из нее выскочил, пожалуй, слишком шустро для своих средних лет, мужчина в синем мундире с красными обшлагами и воротником. Второй мужчина, лет тридцати, с красивым... Но чересчур жестким, словно вырубленным из камня лицом, тоже спустился сам. Князь Северский, Виктор Александрович, шепнула Марья Алексеевна. Муж Анастасии Павловна, уточнила я. Он самый. И председатель Дворянского совета, если я правильно помню. Вчера мне довелось услышать слишком много нового, и в голове все перемешалось. Я украдкой вытерла вспотевшие ладони о юбку. Как бы не опозориться. Добавлю еще одно пятно на репутации, полбеды. Но если какая-нибудь моя ошибка напомнит князю о том, что Глаша была признана недееспособной, то шиш мне, а не пасека. Хорошо, если в психушку не упекут. Присматривать-то больше некому. Третьим в коляске был Иван Михайлович, который со словами благодарности опёрся на протянутую первым руку. А его-то что принесло? Ведь вчера только предупреждал, что вернется не раньше, чем через пару недель. Марья Алексеевна пихнула меня в бок. Я натянула на лицо улыбку и двинулась навстречу гостям. Князь Северский, улыбнувшись, поклонился Марье Алексеевне. «Рад видеть вас в добром здравии». «И я рада, Виктор Александрович» она кивнула так будто королева приветствовала подданного супруга ваша давича, навещала нас жаль что сегодня она не смогла приехать при упоминании жены лицо князя на миг смягчилось он повернулся ко мне опять поклонился глафира андреевна позвольте выразить вам соболезнования по поводу кончины вашей тетушки благодарю вас ваше сиятельство Я присела, позволив телу поступать, как оно сочтет нужным. Ваш визит — большая честь. «Светлость!» — едва слышно шепнула Марья Алексеевна. «Князь светлейший!» Я смутилась, но Северский улыбнулся, будто не заметив мою оплошность. Доктор тоже поклонился. Сперва генеральше, потом мне. «Рад видеть прекрасных дам в добром здравии!» «Вашими заботами, Иван Михайлович!» Я снова изобразила реверанс. Глянула на мужчину в форме, но тот топтался у повозки, не торопясь подходить. Похоже, он ни одного статуса с этими двумя. В голове, само собой, начало выстраиваться нечто вроде иерархии. Самый знатный сейчас получается князь. Потом граф Стрельцов с кузиной, дальше мы с Марьей Алексеевной но она будучи равной мне по титулу старше годами а значит тоже выше на воображаемой лестнице как и иван михайлович а тот что мнется у коляски выходит вовсе не дворянин я сегодня решил послужить курьером снова улыбнулся князь привез вещи кирилла Аркадича и его очаровательной кузины а заодно гришина пристава он указал на мужчину в форме тот поклонился Я ответила коротким кивком. «Кирилл Аркадьич упоминал о вас». «Благодарствую, ваше благородие!» Я не слишком поняла, за что меня благодарят, потому что князь продолжил говорить. Грешин проезжал мимо нашей усадьбы, и я подумал, что можно задержать его ненадолго, чтобы вам не принимать гостей весь день. И раз уж я все равно выехала из дома, заехала за доктором, его мнение нам понадобится». Зачем это князю вдруг понадобилось мнение доктора? Ладно, не на пороге же об этом разговаривать. Пойдемте в дом, господа. Запоздалась, похватилась я. Марья Алексеевна легонько толкнула меня локтем в бок. Сообразив, я обратилась к Гришину: "Ступайте на задний двор. Найдите там Герасима, дворника. Он не мой, но все понимает. Скажите, что я велела расположить вас." и накормить с дороги. Где расположить, я пока сама не знала. В людской, как Соцкого, Или приставу нужна будет отдельная комната, как лицу официальному? Наверное, придется положиться на сообразительность дворника, или потом потихоньку спросить у Стрельцова, как обращаться с его подчиненным. «И передайте, чтобы он забрал вещи господ из коляски», — закончила я. «Как прикажете, ваше благородие?» — отчеканил пристав. «Мы зашли в дом. Светлая ступенька выделялась на фоне остальных. Князь задержал на ней взгляд. Вы изменились, Глафира Андреевна. Очень рад этому. Последняя наша встреча оставила тягостное впечатление. Пришлось измениться. Теперь я сама за себя. И не на кого переложить повседневные заботы, чтобы утопать в скорби». Северский продолжал внимательно на меня смотреть, и я добавила. Как ни грустно это признавать, понадобилось еще одно сильное потрясение, чтобы отвлечь меня от тоски. Смерть тетушки заставила меня на многое посмотреть по-другому. Правду говоря, не тетушки, а моя собственная, но князю об этом знать совершенно незачем, да и остальным тоже. Жаль, что вам довелось увидеть то зрелище вставил Иван Михайлович. «Я не жалею». Я поежилась. Вчерашняя картина против воли встала перед глазами. Вчера у меня хватало и других потрясений, чтобы не думать о ней. Сегодня воспоминание вызвало дрожь. Хотя, казалось бы, пора успокоиться и забыть. Это было ужасно. Но я поняла, сколь скоротечна жизнь. Пока я отворачивалась от всего мира, горюя по умершим и обвиняя себя в их смерти, рядом со мной был живой человек, которому, наверное, тоже нужны были мою тепло и забота. Не думаю, что они сильно изменили бы Агриппину, зрелый человек со сложившимся характером, неприблудный пес, и вряд ли у Глаша были силы хоть на что-то, только кое-как тянуть опостылевшую лямку жизни». Однако мне нужно было объяснить перемены, и это объяснение было самым подходящим. Но я смогла осознать это, только потеряв ее. Сейчас я продолжаю скорбеть о моих почивших родственниках, но намерена помнить и о живых, что рядом со мной. Пусть они не моя родня по крови. Марья Алексеевна — моя спасительница. «Пустой, Глаша!» — отмахнулась она. Я ничего особенного не сделала. Позвольте мне самой об этом судить. Исправник тоже очень мне помог. А Варенька просто очаровательна. К слову, ваша светлость, передайте и вашей прелестной супруге мою благодарность. Она очень поддержала меня вчера. Непременно, кивнул князь. Когда мы вошли в гостиную, Стрельцов поднялся, раскланиваясь с остальными. Марья Алексеевна жестом вдовствующей королевы велела всем рассаживаться. «Я сейчас принесу чай», — сказала она. Я подскочила, осознав, что пока она ходит за чаем, мне придется самой поддерживать разговор, развлекая всю эту толпу. «Ничего-ничего. В моем возрасте полезно двигаться». Я не сдержала улыбку, вспомнив, как она буквально три минуты назад Жаловалась на то, что слишком стара, чтобы за мной поспевать. «А где Варвара Николаевна?» — поинтересовался доктор. Я поймала предостерегающий взгляд Стрельцова. «Она гуляет. Варваре Николаевне очень понравился парк, и она с радостью выполняет ваши указания о том, чтобы больше двигаться. Вот уж не думал, что найду в ней такую благодарную пациентку. И совершенно зря». Она очень быстро освоилась с костылями и ни минуты не сидит на одном месте. Похоже, воздух липок стал благотворно влиять на барышень. Князь снова улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. Я развела руками, не зная, что ответить. Впрочем, Северский и не ждал ответа. «Кирилл Аркадьевич, как продвигается ваше расследование?» У меня есть несколько версий, но пока я не остановился ни на одной. В какой-то из этих версий фигурирует Глафира Андреевна. Исправник с улыбкой покачал головой. При всем уважении, ваша светлость, свои измышления я придержу до тех пор, пока не придет пора арестовывать предполагаемого убийцу. Северский потер лоб. Пожалуй, вы правы. В любом случае установление виновного и суд дело не быстрое, а решать нужно сейчас. Глафира Андреевна, заключение о вашей неспособности отвечать за собственные поступки было сделано официально. Если следовать ему, после гибели вашей тетушки вам следовало назначить опекуна еще вчера, поэтому я и попросил Ивана Михайловича приехать. Необходимо знать, нужен ли вам опекун, или вы вполне в состоянии распоряжаться своей жизнью и своим имуществом.